Глава шестьдесят девятая Темнело. Небо закрывали черные тени. Их становилось все больше и больше. Разевая рты, они кружили над островом, накрывая его словно куполом. «На алтарь ее!» Чужим голосом прорычала Атлин. Черные руки, выросшие прямо из-под земли, впились в мое тело и подкинули воздух, больно приложив об камень. Удар был столь сильный, что сперло дыхание — а перед глазами появились красные круги. В тех местах, где меня коснулась тьма, кожа заледенела и онемела. Сглотнув, я повернула голову и вгляделась вдаль, пытаясь высмотреть лодки. Ласы должен приплыть. Он не бросит, я это точно знала. Перед моим лицом мелькнула безобразная тень. В ее очертаниях я узнала Тлару. Эта тварь даже после смерти продолжала служить своей верховной. «Источник!» прошипела Атлин. «Тот камень, что в новом храме, всего лишь часть его. Это оказалось опасно держать его рядом с людишками. Я родилась здесь». Верховная обвела руками руины. «На этом алтаре у женщины, что была сосудом, извлекли дитя, а затем призвали меня, вытащив из мира Танука. Я получила власть и подданных, но хрупкие людишки такие смертные». Одна за другой жрицы, подаваясь воле зова Танука, сходили с ума и приносили себя ему в жертву. «Черные, да», – женщина захохотала. «Они оставались моими и после смерти. Но кто же знал, что даже тело Верховной с годами становится ветхим?» «Танук не щадит никого. Его милосердие в избавлении, только я не желала умирать». Северянка по-звериному оскалилась. Я сменила одно тело, затем второе, а потом забвение. Храм разрушили Хашаси, но со мной справиться не смогли. Все, на что оказались способны эти змей и стражи тумана, это привязать эту плоть к камню. Но ничего, я дождалась тебя, Сонья, и скоро я буду свободна. Ее хриплый смех вызывал во мне лютую ненависть. Собрав все силы, попыталась выпустить свет. На моей груди вспыхнул маленький белоснежный, колыхающийся огонек. Верховная засмеялась еще громче, видя мою беспомощность. Тени, что метались по кругу, не позволяли моей магии разрастись. Но мне этого и не нужно было. Собравшись, я попросила помощи у тех единственных, у кого могла. Я звала Светлых. Огонек вытянулся и столбом ударил в небо. «Жалкое зрелище!» — послышалось рядом со мной. Я же, отдавая последние силы, звала тех, кто остался чист и после смерти. И меня услышали. Они пришли разом вместе. Белоснежный и огненный смерч вклинился между грязными, тесня их. Верховная зарычала и вскинула руки что-то бубня. Но светлых становилось все больше. Перед моими глазами мелькнул белоснежный огонек, и появилась Клетти. Казалось, она командует этим сияющим вихрем. Тёмных теснили к берегу, защищая меня от них. «Как же жалко на это смотреть!» — прорычала Верховная. «Ритуал убыть!» В её руке появился кинжал, резная деревянная ручка и изогнутый клинок. Этот нож явно принадлежал Атлин. Я была уверена, что работа Лассе. «Клади, позови их!» шипнула я всматриваясь в черты ее лица здесь прошились тела она я и он здесь стало резко холоднее на моих глазах от берега поползла изморозь. мир покрывался льдом ветви деревьев белели их тянули вниз грозди сосулек в одно мгновение остров заледенял одинокая лодка коснулась берега в ней стояли двое разбитые в кровопотеках тела кклэти Я узнала мгновенно. У мертвенили покачнулась и осела. А вот второй. Сглотнув, я заметила, как дрогнула рука Атлен. «Он плыл к храму», — долетел до меня шепот светлой души. «Я остановила, звала, разрывая связки. Он хотел убить. Тело мертво, но я смогла. Я назвала твое имя. Он понял». Он все понял. Снежный взглянул сначала на меня, затем на северянку. Огромный монстр легко, словно по воздуху, покинул лодку и неспешно направился к нам. Его волосы сверкали от снега, кожа, что лед, бледная серая. Взгляд, пылающим красным пламенем очей, снова остановился на мне. С трудом я узнала в этом ином Лахлана. «Это не Атлин» прохрипела я верховная сделала еще один шаг назад и вард ударил вихрь снега вперемешку с осколками льда обрушился на остров атлин лишь успела прикрыть лицо ее подкинуло и приложила об ствол ближайшего дерева брат нет завопила она лахлан казалось не замечал ее мольбы вихрь набирал мощь и огибал лишь алтарь на котором лежала я Черные заметались над водой, чистые же держались Снежного. «Лани, мне больно!» — крик Атлин казался таким жалким. Я потянулась к ней рукой, но Снежный ударил вновь. Ее тело подкинуло и выгнуло так, что я отчетливо услышала хруст костей. «Нет!» — прохрипела я. Из тела обмякшей северянки змеей скользнула черная, что смоль тень, зависнув над деревьями, Она приняла человеческие формы. Вихрь медленно стих, осторожно уложив Атлин на землю у алтаря. Она хрипела и стонала, но была жива. «Ну, и что ты мне сделаешь, сын Стужи? Ты бессилен против меня!» Лахлон лишь усмехнулся и протянул руку у мертвую. Клетти, неловко ухватившись за его ладонь, встала рядом. «Она всего лишь послушница!» «Да». Голос Лахлан оказался тяжелым и колючим. «Одна из сотен». Уголки его углубь глумливо приподнялись, и светлые рванули вперед. Душа Клэти зависла над ее телом и направила вихрь сияющих прямо наверховно. На перерез им взметнули тени. Зажмурившись, я прикусила губу. Атлин захрипела и что-то пробормотала. Я с трудом разбирала ее невнятные слова. «Братья идут», — закашлившись кровью, прошептала она. «А мне пора взрослеть. Надо было сказать им, что я слышу зов. Нужно было. Но проклятая гордость и страх быть слабой в их глазах... Рольф, прости». Огромная черная тень, возникнув сверху над алтарем, приобрела вполне знакомые черты лица палача и криво усмехнувшись, словно клинок, обрушилась на меня, ломая белоснежный, пропитанный кровью своих жертв камень. Закричав от ужаса и холода, я забилась в истерике. Плотно закрыв глаза, поняла, что в теле не одна. Черное злое нечто сдавливало сердце. Камень задрожал и рассыпался в пыль. В это же мгновение я снова ощутила свое тело, только оно было словно иным, легким. Ушел тот гнев, что сжигал душу годами. Та искра безумия. «Рольф!» — захрипела Атлин. «Ты чего? Рольф!» Собрав остатки сил, я перевернулась на бок и увидела у своих ног палача. Он не двигался. «Рольф!» — в глазах Атлин блестели слезы. «Что ты, брат? Дыши!» Испугавшись, я осмотрелась. Лахлан так и стоял в склете на берегу. Темных буквально поглощали два огромных облака. А Верховная... Ей было точно не до нас. Пожирая ее тень, разрывая на куски, жрицу атаковал ласса. Я была уверена, что это мерцающая черная мгла — мой туманник. Застанав от боли, я встала на четвереньки и подползла к Рольфу. Он разрушил алтарь. Прямо у наших ног кипела черная жижа. Приподняв голову палача, я погладила его по волосам. На бледную щеку упала слеза. «Моя!» Стерев ее, я истерично засмеялась. «Поднимайся, провидец! Поумирал и хватит!» Я понимала, что плачу, но ничего с собой поделать не могла. «Мы с тобой не друзья, так что не время тебе к стуже ползти!» Его рот приоткрылся. Облачко пара над губами. Грудная клетка поднялась. Рольф дышал. Распахнув глаза, он уставился на меня, словно видел впервые. «Все хорошо», – прошептала я. «Да», – он моргнул. Но это оказалось куда больнее. На плечо опустилась рука. Обернувшись, я подняла голову. «Лассе!» «Все, моя маленькая послушница, ты свободна!» Протянув ладонь, он легонько стер слезы с моей щеки. «Ее больше нет». Карты Под алтарем в храме!» — Прохрипела Атлин. За ее спиной с пылающим желтым пламенем взором стоял взбешенный Хаук. На него было страшно смотреть. Казалось, его туман обволакивает девушку, пытаясь скрыть ото всех. Только она будто не замечала этого.